Глава десятая. Я собрал древесную мелочь на растопку, Потом натаскал веток покрупнее, И, наконец, принялся за большие бревна. Найти их тут не составляло труда. Мы разожгли такой костер, Что Морли мог бы увидеть его за пять миль. Правда, пламя было скрыто от него стеной утеса. Каменная стена вбирала и мощно отдавала тепло. Мы сидели, как в ярко натопленной комнате, Хотя носы у нас и мерзли. Приходилось высовывать их за водой дровами. Джеффи залил булгур водой и, помешивая, варил, а попутно размешал шоколадный пудинг и поставил на огонь в маленьком котелке из моего рюкзака. Кроме того, он заварил свежий чай. Потом достал две пары палочек, и вот мы уже наслаждались ужином. Это был самый вкусный в мире ужин. Над оранжевым сиянием костра Переливались мириады звезд и созвездий, Отдельные блестки, низкая блесна Венеры, Бесконечная млечность путей, Недоступных человеческому разумению, Холод, синь, серебро. А у нас тут тепло, красота, вкуснота. Как и предсказывал Джеффи, Алкоголя не хотелось совершенно. Я совсем про него забыл. Слишком высоко над уровнем моря, Слишком свеж бодрящий воздух, От одного воздуха будешь в задницу пьян. Великолепный ужин. Всегда лучше поглощать пищу не жадно, а понемножку. Хитрыми щепотками на кончиках палочек. Кстати, дарвиновская теория естественного отбора отлично применима к Китаю. Если не умею управляться с палочками, полезешь в большой семейный горшок, родня тебя живо обскачет. Так и вымрешь с голодухи. В конце концов, я, конечно, все-таки стал прихватывать куски указательным пальцем. После ужина прилежный Джеффи принялся отскребать котелки проволочной мочалкой, а меня услал за водой. Я пошел, зачерпнул кипящих сверкающих звезд старым бидоном, оставшимся от других путешественников, и в придачу принес снежок. Джеффи мыл посуду в заранее нагретой воде. «Вообще, — говорит, — обычно я посуду не мою». Просто в синий платок заворачиваю, это не обязательно. Хотя подобные маленькие хитрости не одобряются в этом лошадином мыльном заведении, как бишь его на медисон авеню фирма эта английская, Уэббер и Уэббер, или как её там, короче, ёлки-палки, будь я тук, как лента на шляпе, если сию же минуту не достану карту звёздного неба и не гляну, что у нас там за расклад сегодня ночью. Расклад, чёрт возьми... Покруче, чем все твои любимые сурангамные сутры, братишка. Достает карту, повертел немножко и говорит. «Ровно 8.48 вечера. С чего ты взял? Иначе Сириус не был бы там, где он сейчас. Знаешь, Рэй, что мне в тебе нравится? Ты пробуждаешь во мне настоящий язык этой страны. Язык рабочих, железнодорожников, лесорубов. Слыхал вообще, как они говорят? А то... Раз в Техасе, в Хьюстоне, подобрал меня водила часов в 12 ночи, когда какой-то хрен владелец мотеля поднял шухер, и, соответственно, подружка моя, Дэнди Курц, меня выписала, но сказала, не поймаешь машину, приходи, ляжешь на полу. И вот, значит, жду я на пустой дороге где-то час, тут едет грузовик, а за рулем индеец, он сказал Чироки, но звали его как-то Джонсон или Элли Рейнольдс в этом роде. Вот он говорит, типа, «Э, браток, ты еще и реки не нюхал, когда я мамкину хижину бросил, да на запад подался, дурью маяться, нефть добывать в Восточном Техасе». Ритмичная речь, и с каждым наплывом ритма он жал на сцепление, на всякие свои примочки и с ревом гнал эту здоровенную дуру, выжимая 70 миль в час, в такт своим рассказам потрясающе. Вот это поэзия, это я понимаю. Вот именно! «Послушал бы ты старину Берни Байерса!» «Как он говорит, надо тебе обязательно съездить на скетжет!» «Съезжу!» На коленях, с картой в руках, чуть-чуть наклонясь вперед, чтобы разглядеть звезды за навесом сплетенных ветвей с этой своей бородкой на фоне мощного камня, Джеффи был точь-в-точь -точь похож на то, как я представлял себе старых дзенских мудрецов Китая. Коленно-преклонный, взор устремлен вверх, В руках точно священное сутро. Вскоре он сходил к сугробу, Захлаждавшимся там шоколадным пудингом. Ледяной пудинг был восхитителен, И мы немедленно его съели. Может, надо было оставить немножко для Морли? А, все равно не сохранится. Растает утром на солнце. Пламя уже не гудело. От костра остались лишь багровые угли, Крупные, в 6 футов длиной. Поцарялась ледяная хрустальная ночь в с запахом дымящихся поленьев, восхитительное, как шоколадный пудинг. Я пошел немного прогуляться, посидел, медитируя на кочке. Стены гор, огораживая долину, массивно молчали. Больше минуты нельзя, холодно. Вернулся, остатки костра бросают оранжевый свет на скалу. Джеффи, склонив колени, смотрит на небо. Все это в десятки тысяч футов над скрежущим миром. Картина покоя и разума. Что еще всегда поражало меня в Джеффе, так это его глубокое искреннее бескорыстие. Он всегда все дарил, то есть практиковал то, что буддисты именуют «парамитой данны», совершенством милосердия. Когда я вернулся и сел у костра, он сказал, Но «Ну, Смит, пожалуй, тебе пора обзавестись четками амулетом. Хочешь, возьми эти». И протянул мне коричневые деревянные четки, нанизанные на крепкую черную веревочку» выглядывающую из последней крупной бусины аккуратной петлёй. Ого, нельзя делать такие подарки, это же японский да? А, у меня ещё есть другие, чёрные. Смит, та молитва, которой ты меня сегодня научил, стоит этих чёток. В любом случае, бери. Через несколько минут он почистил остатки пудинга, перед тем удостоверившись, что я больше не хочу. Потом устлал наш каменный пятачок ветками, а сверху постелил пончо, причём... Устроил так, что мой спальник оказался ближе к костру, чтобы я не замерз. Во всем проявлял он бескорыстие и милосердие. И меня научил этому. Так что через неделю я подарил ему отличные новые фуфайки, обнаруженные мною в магазине Доброй Воли. А он мне за это пластиковый контейнер для хранения пищи. Для смеха я отдарился огромным цветком из Ольвийского сада. Через день он с серьезным видом, Принес мне букетик, собранный на уличных газонах Беркли. «И тапочки оставь себе», — сказал он. «У меня есть еще пара, правда более старые, но не хуже этих». «Так ты мне скоро все свои вещи отдашь», — смеет. «Неужто ты не понимаешь, какая великая привилегия делать подарки?» Он дарил как-то очень славно, без помпы и рождественской торжественности. Почти грустно. И зачастую это были вещи старые, ношенные но трогательной своей полезностью и легкой печалью дарения. Около одиннадцати морозится креп. Мы залезли в спальные мешки, немного еще поболтали, но вскоре один из нас не отозвался, и мы заснули. Ночью, пока он мирно похрапывал, я проснулся, лежал на спине, глядя на звезды, и благодарил Бога за то, что я пошел в этот поход. Ноги не болели, я чувствовал себя сильным и здоровым. Потрескивали умирающие дрова, словно Джеффи невзначай комментировал мое счастье. Я посмотрел, как он спит, зарывшись головой в пуховый спальник. Вокруг милей-милей тьмы. И этот маленький, свернувшийся калачик, плотно упакованный, сосредоточенный на желании делать добро. Что за странная штука человек, подумал я. Как там в Библии, кто постигнет дух человека, глядящего вверх? На десять лет я старше этого бедного парнишки, а рядом с ним чувствую себя дураком, забываю все идеалы и радости, которые знал прежде, в годы пьянства и разочарований. Ну и что, что он беден, ему не нужны деньги, а нужен только рюкзак с пакетиком сушеных припасов, да крепкие ботинки и вперед. Он идет и наслаждается привилегиями миллионера в этом великолепии. Да и какой подогрический миллионер забрался бы на эту скалу? Мы взбирались целый день, и я пообещал себе, что начну новую жизнь. По всему западу, по горам на востоке страны, По диким краям пройду я с рюкзаком и сделаю это чисто. Зарывшись носом в свой мешок, я заснул. На рассвете проснулся, дрожа, холод камней просочился сквозь пончу и мешок. Ребра упирались в сырость, худшую, чем сырость холодной постели. Изо рта шел пар. Я перевернулся на другой бок поспал еще. Сны были чистые и холодны как ледяная вода. Хорошие сны не кошмары. Когда я проснулся опять, первобытно оранжевый свет струился из-за скал на востоке, сквозь благоухающие ветви наших сосен. И я почувствовал себя как в детстве, когда просыпаешься в субботу утром и знаешь, сейчас влезешь в комбинезон и можешь целый день играть. Джеффи был уже на ногах, И, напевая, возился над костерком. Белый иний покрывал землю. Выбежав из нашего укрытия, Джеффи крикнул «Я ей-богу, Морли тотчас же отозвался. Звук был ближе, чем вчера вечером. «Ага, идет! Подъем! Смит! Испей чайку! Хорошее дело!» Я встал, выудил из спальника согревшиеся за ночь тапочки, обулся, нацепил берет, вскочил и пробежался по траве. Неглубокий ручеек был весь затянут льдом, только посредине катились мелкие бульки. Я бросился ничком и припал губами к воде. Утром в горах, умыться родниковой водой. Какое ощущение в мире сравнится с этим? Когда я вернулся, Джеффи разогрел остатки вчерашнего ужина. Они были все так же хороши. Потом мы поднялись на утес и аукались с Морли. И вдруг увидели его крохотную фигурку милях в двух от нас, скачущую по долине камней, маленькое живое существо в необъятной пустоте. «Вот эта букашка есть наш друг Морли», — прогудел Джеффи шуточным голосом лесоруба. Часа через два Морли приблизился настолько, что можно было разговаривать, и немедленно заговорил, попутно преодолевая последние валуны по дороге к нам, ожидающим его в разгоревшемся солнышке. Дамское общество вспомоществования отрядило меня проверить, приколоты ли у вас, ребят, к рубашкам голубые ленточки. Говорят, осталось море розового лимонада. И лорд Маунт Беттон пребывает в нетерпении. Не исключено, что будут установлены причины недавних прискорбных событий на Среднем Востоке. Но прежде всего, надо бы научиться ценить достоинство кофе. Сдается мне, в компании таких высокообразованных джентльменов, как вы, им бы следовало соблюдать приличие. И так далее, и так далее, трепотня без всякой видимой причины между ясным синим небом и камнями. Старина Морли со своей слабой улыбочкой, слегка вспотевшей от долгого утреннего перехода. «Ну что, Морли, готов лезть на Маттернгхорн?» «Сейчас, только носки переменю!» Глава 11 Вышли мы около полудня. Тяжелые рюкзаки оставили на нашей стоянке, где их до следующего сезона вряд ли кто-нибудь нашел бы и отправились вверх по осыпи, прихватив с собой лишь немного еды и аптечку. Долина оказалась длиннее, чем мы предполагали. Оглянуться не успели, уже два. Солнце налилось послеполуденным золотом, ветер поднимается, и я подумал, «Господи, когда же мы полезем на гору? Ночью, что ли?» Я сказал это Джеффе. «Ты прав, надо спешить», — отвечал он. «А может, ну его, пошли домой?» «Ты чего, тигр, брось! Сбегаем на горку и домой!» Ого, какая длинная-длинная-длинная была долина! Под конец подъем стал очень крут, и я стал опасаться, что упаду. Было скользко, лодыжки ныли. Вчерашнее мускульное напряжение давало себя знать. А Морли хоть бы хны, он все топал да болтал. Я отметил его поразительную выносливость. Джеффи снял штаны, чтобы выглядеть настоящим индейцем, то есть... Совершенно голым, если не считать крохотных плавок. И шагал на четверть мили впереди нас. Иногда останавливался подождать и снова припускал вперед. Хотел поскорее добраться до горы. Морли шел вторым, ярдах в 50 передо мной. Я не спешил. Ближе к вечеру я прибавил шагу. Решил обогнать Морли и присоединиться к Джеффе. Здесь на высоте одиннадцать тысяч футов было уже холодно. Много снега. На востоке открывалась грандиозная панорама многоступенчинных заснеженных террас. Мы впрямь были на самой крыше Калифорнии. В одном месте мне пришлось следом за другими пройти по узкому выступу над обрывом. Я действительно испугался. Падать пришлось бы футов со ста, запросто шею сломать, до следующего небольшого уступа. А там минутная подготовка и прощальный полет с крепким последним шмяком С футовой высоты. Ветер хлестал нас. И однако же, весь этот день, даже больше, чем вчерашний, был полон какими-то предчувствиями воспоминаний. Как будто я уже бывал здесь, карабкался по этим скалам, с другими, более древними, простыми, серьезными целями. Наконец, мы достигли подножья горы Матерхорн, с красивейшим озерцом, недоступным взору большинства жителей этого мира, за исключением горских альпинистов. Маленькое озеро на высоте этих самых одиннадцати тысяч футов, увенчанных снегом и чудесными цветами альпийского луга, на который я тотчас же рухнул, скинув обувь. Джеффи был уже полчаса как там, опять одетый, все же похолодало. Подтянулся улыбающийся Морли. Мы посидели, глядя на крутой, покрытый оползнями склон Маттерхорна, путь на вершину, нависший над нами как неизбежность. «Вроде не страшно, одолеем бодро», — сказал я. «Нет, Рэй, на самом деле здесь намного больше, чем кажется. Ты понимаешь, что это еще тысяча футов?» «Так много!» «Если мы сейчас же рванем бегом вдвое быстрее, то до вечера нам до стоянки не добраться, а до машины у озера доверемся не раньше утра. Ну, в крайнем случае ночью», — я присвистнул. «Я устал», — заявил Морли. «Я, пожалуй, не полезу». «Вот и правильно», — сказал я. «Для меня цель путешествия не в том, чтобы доказать, что я могу залезть на вершину. Главное — побывать в этих диких краях». «Ну, я пошел», — сказал Джеффи. «Ну, раз ты пошел, я с тобой. Морли, ты? Я, пожалуй, не потяну. Подожду здесь». А ветер крепчал настолько, что через несколько сот футов нас начнет сдувать с пути. Джеффи достал пакетик орехов с изюмом. «Вот наша горючая братишка. Ну как, Рэй, готов бегом вдвое быстрее?» «Готов!» Иначе как я ребятам в плейсе в глаза смотреть буду? Все, время не ждет. И Джеффи сразу развил большую скорость, кое-где огибая оползни бегом. Оползень — длинная полоса мелких камешков и песка. Взбираться по нему очень трудно, он постоянно осыпается из-под ног. С каждым шагом мы точно поднимались все выше на чудовищном лифте. Обернувшись, я задохнулся. Под синим небом с планетарными облаками На три стороны распространялся Весь штат Калифорния Со всеми своими долинами И даже плато, а может, кто ее знает Из Сьерра-Невады Страшно было смотреть вниз На морле, дремлющее пятнышко ожидающие нас у крошечного озера Что ж я, дурак, не остался с ним? Я начал бояться, Что окажусь слишком высоко Начал бояться, что меня сдует ветром Все мои страшные сны О падениях с гор и небоскребов с необычайной ясностью проносились в голове. Каждые двадцать шагов выматывали нас полностью. «Это из-за высоты, рей объяснял Джеффи, сидя рядом со мной тяжело дыша. «Поешь изюма с орешками, сразу вас прянешь». Подзаправившись нашим горючим, мы вскакивали и без слов устремлялись вперед. Еще на двадцать-тридцать шагов. И снова падали, задыхаясь, вспотевшие на холодном ветру, На самой верхушке мира, шмыгая носом, как мальчишки, допоздна заигравшиеся в субботу на зимнем дворе. Ветер завывал, как в кино о тибетском призраке. Подъем стал слишком крут для меня. Я боялся оглянуться. Уже не различить было точечку морли у лужицы озера. «Поспеши!» — кричал Джеффи, обогнавший меня на добрую сотню футов. «Времени очень мало!» Я взглянул на вершину. «Совсем близко. Через пять минут я буду там!» «Еще полчасика!» — крикнул Джеффи. Я не поверил. Через пять минут яростного карабканья я упал. Вершина не приблизилась. И что мне не нравилось, облака со всего света неслись, рассекаемые ею, как туман. «Все равно ничего оттуда не увидишь!» — пробормотал я. «Как же это я так влип!» Джеффи сильно ушел вперед. Арахис с изюмом он оставил мне. Мрачная решимость была в ее одержимом беге. Любой ценой сдохнуть, а добраться до вершины. Он больше не отдыхал. Скоро он опередил меня на целое футбольное поле, на сотню ярдов, все удаляясь, уменьшаясь. Я обернулся, и со мной случилось то же, что с лотовой женой. «Слишком высоко! Слишком высоко!» — крикнул я, охваченный паникой. Джеффи не услышал. Я пробежал еще несколько футов, и в изнеможении упал ничком, проехавшись немного назад. «Слишком высоко!» — заорал я. Было по-настоящему страшно. Вдруг я так и буду сползать? Эти оползни того и гляди, начнут осыпаться. А Джеффик, горный козел проклятый, знай себе, скачет с камня на камень сквозь клочья тумана. Вверх, вверх! Только подошвы сверкают. Разве за ним, маньяком, угонишься? И все же я следовал за ним с отчаянием и упорством сумасшедшего. Наконец, я долез до уступа, где можно было сесть прямо и не цепляться, чтобы упасть. Всем телом вжался я в этот уступчик, угнездился в нем, чтобы ветер не выковырил меня оттуда. Взглянул вниз и понял, с меня хватит. «Я дальше не пойду!» — прокричал я Джеффи. «Да ладно тебе, Смит! Еще пять минут! Мне осталось футов сто!» «Я дальше не пойду! Слишком высоко!» Он не ответил и продолжал карабкаться. Вот он свалился, тяжело дыша, вскочил и побежал дальше. Вжавшись поглубже в уступ и закрыв глаза, я думал, что за страшная штука жизнь, за что мы обречены рождаться и подвергать свою нежную плоть мучительным испытаниям высокими горами, камнем, пустым пространством. И с ужасом вспомнил я знаменитое дзенское изречение, достигнув вершины, продолжая восхождение. Волосы у меня встали дыбом. Когда сидишь у Альвы на циновке, это кажется такой изящной поэзией. Теперь же сердце мое колотилось, кровоточа. Зачем? За что я родился? Достигнув вершины, Джеффи действительно продолжит восхождение. Естественно, как вода течет, как дует ветер. Ну что ж, а старый философ останется здесь? Я снова прикрыл глаза. И вообще, думал я, пребывая в добре покое, Ты никому ничего не должен доказывать. И тут ветер принес прекрасный, срывающийся йодль, полный странной музыкальной, мистической силы. Я посмотрел вверх. Джеффи стоял на вершине Матерхорна, распевая песнь триумфа, песнь победы над Буддой горы. Это было прекрасно. Вместе с тем смешно. На этой совсем не смешной верхотуре Калифорнии, несущихся клочьях тумана, Он заслужил это, терпение, выдержка, пот. И вот эта безумная человеческая песнь, взбитые сливки на верхушке мороженого. У меня не хватило сил ответить на его клич. Он побегал там, ненадолго пропав из вида, чтобы исследовать небольшое плоское пространство вершины. Несколько футов, как он сказал, к западу, а затем ниспадение вдаль до самых опилочных полов Вирджинии Сити. Это было какое-то безумие. Я слышал, как он кричит мне, но только дрожал вжимался в своё убежище. Кинув взгляд вниз, где валялся у озера Морли с травинкой в зубах, я произнёс. Вот карма трёх человек. Джеффи Райдер с триумфом достигает вершины. Я почти у самой цели сдаюсь и прячусь в этой проклятой норке. А самый умный, поэт из поэтов, лежит и смотрит в небо, покусывая стебелёк цветка, И слушая плеск волн, нет, черт возьми, Больше меня сюда калачом не заманишь.